Иногда он даже оглядывался по сторонам, словно искал неизвестного свидетеля своих многотрудных дел. Около полуночи Мерандон, спавший мертвым сном после бурного дня и обильной выпивки, вдруг снова услышал тот же голос. Сначала не очень отчетливо, затем совершенно ясно. Гуляка приказывал ему немедленно вернуться в палац и снова ставит на 17 и только на семнадцать. Открыв глаза и увидев только темноту, Мирандон, помертвевший от страха, нырнул под одеяло и закрыл уши подушкой. Накануне, в самый разгар веселья, Анакрион спросил у него, «Ты тоже слышал голос гуляки?» Второго такого друга не сыщешь. Даже после смерти он нас не забывает. Мирандон не хотел слышать этот голос, но он звучал все настойчивее. Все ясно. Его околдовали. Эгон овладел им. Надо скорее сходить на кандомбле матери-сеньоры, чтобы очистить свое тело и умилостивить божество жертвоприношением но и сквозь подушку проникал властный и уже угрожающий голос гуляки. И тогда Мирандон, не найдя ничего лучшего, стал звать на помощь, всполошив весь дом. Попросив извинения у уважаемого судьи, который на этот раз задержался дольше обычного, Добрая Карла пошла успокоить перепуганного гостя. И когда она обняла Мирандона, прижав его к своей необъятной груди, тот поклялся ей душой своей матери и счастьем своих детей, что никогда больше не будет играть, и никто ни на земле, ни в небесах не заставит его еще хотя бы раз коснуться фишек. Когда зазвонил телефон, Джованни Геморрэнс спал сном праведника. После женитьбы он привык ложиться и вставать рано, что было, по мнению его супруги, очень полезно для здоровья и для карьеры. Особенно если в молодости человек вел разгульную жизнь, достойную самого сурового порицания.